Я всегда хотел, чтоб сердце меньше билось в чувствах нежных и простых. Что ж ищу в очах я этих женщин, легкодунных, лживых и пустых? Удержи меня моё презрение. Я всегда отмечен был тобой. На душе холодное кипение и сирени шелест голубой. На душе лимонный свет заката.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 Так случилось, так со мною сталос из того у многих я колен, чтобы вечно счастье её улыбалось, не смиряясь с горечью измен.